Глава 1. Промозглые весенние утро вгоняло в безрадостное расположение духа. Из-за резкого похолодания уже изрядно подтаивший снег превратился в искорёженную ледяную корку неприглядного бурого цвета. Быстро докурив сигарету у входа в управление, Тамерлан поспешил к себе в кабинет. Из соседнего помещения доносился звонкий голос Ани, молоденького следователя. которая работала в его группе. За неразборчивыми словами девушки послышался взрыв смеха. Кажется, все сотрудники были на месте. Зайдя к себе, Тамирлан сбросил куртку и, надев форменный пиджак, отправился прямиком к начальнику управления Андронову Владимиру Петровичу. Утром в понедельник всегда была летучка. Через полчаса, когда Андронов выслушал все отчёты и подчинённые начали расходиться, Он окликнул Тамирлана. Тамирлан Ниязович, задержитесь на минуту, разговор есть. Тамирлан снова уселся на стул, с которого едва успел подняться, и вопросительно посмотрел на Андронова. Тот не стал ходить вокруг да около и сразу перешёл к делу. Через 2 месяца у меня юбилей, сам знаешь. Тамирлан кивнул, а Андронов продолжил. Ухожу на пенсию. Ой, или, с сомнением приподнял бровь Тамирлан. А то. Хватит. То маньяки, то насильники, то ещё какие черти. Надоело, заложив руки за голову, сказал Андронов. Петрович, я сколько себя помню, ты всё грозишься, усмехнулся Тамирлан. А теперь не грожусь, ухожу. Он подался вперёд, опиршись локтями о стол, и пристально посмотрел на Тамирлана. Пойдёшь на моё место. Ах, вон ты к чему? Протянул Тамирлан, а я-то думаю, зачем ты затеял этот разговор? Сколько тебе можно на земле работать? Пора и в кабинетике штаны попротирать, а? Продолжал гнуть свою андронов. Ты же знаешь, поморщился Тамирлан, не люблю я бумажную работу. Любишь не любишь и подумать стоит, Тамирлан. По барабане ландронов пальцами по папке, лежащей перед ним. Подумаешь. Тамирлан, переплетя пальцы в замок, уставился на старого сослуживца и друга. Настаиваешь. Настаиваю, Тамирлан. Настаиваю. Да и же нет твоему молодой спокойней будет, и мне тоже. А тебе-то чего? хмыкнул Тамирлан. Чего чего? А то ты не знаешь, кто метит на моё место. Если ты откажешься, то ведь точно Киселёва назначит. Сам знаешь, кто за ним стоит. Нахмурился Андронов, пристально глядя на Тамерлана. Андронов, конечно, прав. Пора бы Тамерлану при всех его регалях и заслугах занять руководящую должность. Но перспектива не самому вести расследование, а лишь направлять, до собирать отчёты или в свою очередь идти на ковёр к вышестоящему начальству, для Тамерлана была хуже пареной репы. С другой стороны, Женька, жена его, явно обрадуется. Если-то Тамерлан станет начальником управления, то не придется ей дожидаться его долгими вечерами, а то и ночами, да и бояться, что попадет под шальную пулю, тоже не придется. Давай поговорим об этом через два месяца, а еще лучше, когда-то окончательно выдешь на пенсию, Петрович. Сдался Тамерлан. Ну-ну, хмыкнул Андронов. Поговорим. Все говорим, договорим. Да Могу идти? спросил Тамерлан. Погоди. Андронов потянулся за папкой, лежавшей на краю стола, и передал её Тамирлану. Раз ты пока по-прежнему возглавляешь следственную группу, то вот, новое дельце вам. Что за дельце? Тамирлан раскрыл папку и стал вчитываться в исписанные убористым почерком строчки. Помнишь, на днях под снежник нашли? спросил Андронов. Тамирлан кивнул. Так вот. Под снежником нашим оказалась никто иной, как Валерия Павлюк. Андронов выжидательно уставился на Тамерлана, и тот его не разочаровал. Это та девочка, что в декабре без вести пропала. Она самая, дочка предпринимателя Сергея Павлюка, пропавшая в конце прошлого года. И что же получается? Листал заключение судмедэксперта Тамерлан, хмуря густые брови. А получается, Тамерлан не язвит, что у нас убийство. Там в документиках всё подробно расписано, почитаешь. Нет. возразил Тамерлан, листая материалы дела. Получается, ты, Владимир Петрович, мне подсовываешь висяк четырехмесячной давности. Но ты же не хочешь в начальниках штаны протирать, вот и побегай. Усмехнулся Андронов. Подними дело об исчезновении Павлюк, посмотри, что там на расследовали коллеги из соседнего отдела. Не мне тебя учить, сам все знаешь. А кто вел дело об исчезновении? Кто кто? Киселев. развёл руками Андронов. Ну, служил, Петрович, проворчал Тамирлан, поднимаясь. Пусть бы Киселёв и расследовал. На его отделе дел висит больше, чем на твоих ребятах, возразил Андронов. Знаем мы его дела, саркастично заметил Тамирлан. И Киселёва знаем. А Раз знаете, развёл руками Андронов, тут и понимаешь, почему это дело я передаю тебе. Они девчонку по горячему не нашли, а мы теперь думай что-то на роем? Тамирлан перевернул последнюю страницу отчёта судмедэксперта и захлопнул папку. Нароете не нароете, а покопаться в дерьме придётся. Тамирлан покачал головой. Знаю, что ты затеял. Думаешь, что очередной глухарь меня вразумет и я решу с тебя на посту сменить. Посмотрим, Тамирлан Нязыевич, посмотрим. Добродушно засмеялся начальник управления. Когда-то Мирлан уже открыл дверь, чтобы выйти, Андронов крикнул ему вслед: "Не забудь, в субботу мы с Анфисой ждём вас с Женей на даче, а Верины тоже будут". "Помню я, помню". Выйдя из кабинета начальника, Тамирлан прошёл длинным коридором, спустился на второй этаж и, прежде чем пройти к себе, зашёл в просторный кабинет своей группы. Вот. Он опустил папку на стол перед Павлом. "Андронов, новое и старое дело нам услужил". Как это новое старое дело? удивилась Аня, воззрившись на шефа. А вот так, почитайте, узнаете. Паш, найди мне в архиве всё по делу Павлюк до да поскорее. Павел уже листал записи судмедэксперта по обнаруженному трупу. М-да, протянул он. Пацнежница, значит, на наши головы свалилась. Тамирлан ушёл к себе и, не сдержавшись, достал припрятанные в ящике стола сигареты. Женя теперь запрещала курить ему дома и вообще требовала, чтобы он бросил. Мол, для здоровья плохо. А попробуй тут брось, когда что ни день то новое убийство. Подснежницево на это. О нашем имевшем в декабре перед самым Новым годом исчезновение школьницы Валерии Павлюк трещали из всех утюгов. Тамерлан хоть в подробности расследования тогда и не вникал, дело досталось не его группе, но был неплохо осведомлён. Шестнадцатилетняя школьница пропала посреди белого дня с автобусной остановки, с которой должна была отправиться к репетитору по английскому. Девочка жила с бабушкой в одном из подмосковных СНТ, а родители её на тот момент были за границей. И репетитор, не дождавшись на урок Валерию, позвонила бабушке, та внучке, которая на звонки не отвечала. К вечеру девочка домой так и не вернулась, и бабушка, обзвонив одноклассников и подруг внучки и не найдя её, написала заявление в полицию. Дальнейших деталей Тамирлан не знал. Слышал лишь, что, несмотря на все усилия, поиски результатов не дали. Вернувшись из Турции, Сергей Павлюк, отец пропавшей школьницы, даже объявил о большом вознаграждении за информацию о местонахождении девочки, но и это ничего не дало. Сначала, кажется, предполагали, что Валерию Павлюк похитили с целью получения выкупа. ведь ее отец был известным предпринимателем, очень состоятельным человеком. Однако никаких звонков от похитителя ни отцу, ни кому-то из родственников не поступало. Валерия Павлюк как в воду канула. Разыскное дело было приостановлено до появления каких-либо улик или информации о местонахождении пропавшей. И вот теперь в апреле тело девочки нашли. Обнаружили ее случайно. Какие-то дачники остановились возле небольшого подлезка, что редел вдоль дороги, чтобы справить нужду. Мужчина спустился во вражик и почти сразу увидел вытаевший из-под снега труп. Тамерлан присел на край подоконника и уставился в окно, за которым уныло завывал, будто побитая собака, ветер. Серое небо отяжелело тучами, низко нависнув над хмурой землей. того и гляди снова пойдёт снег, а ведь неделю назад они уже начали радоваться оттепели, побежавшим ручьям и яркому апрельскому солнцу. Дело под снежницей нависло над Тамерланом, словно мрачная туча, и не предвещало лёгкой работы. Он тяжело вздохнул, затянулся последний раз и на раздавшийся стук в дверь ответил: "Входите". К вечеру следственная группа собралась в кабинете Тамерлана. Помимо самого старшего следователя, в неё входили следователи Павел, Анна и Андрей. Последний отвечал в их команде за всё, что было связано с информационными технологиями. Если надо распечатку телефонных разговоров раздобыть, влезть в соцсети убитого или подозреваемого, прослушку поставить, то это всё к Андрею. Итак, начал Темирлан. Мы имеем труп девушки Исчезнувшая в декабре прошлого года и до сих пор числившаяся как пропавшая без вести, опознание трупа еще не проводилось, так как отец убитой только сегодня прилетает из Турции. Да там и познавать нечего, вставил Павел. Экспертиза ДНК, пришедшая как раз сегодня утром, подтвердила личность убитой, продолжил Темерлан. А как проводили ДНК, если отец девочки не в России? спросил Андрей. В январе Сергей Павлюк уже прилетал на опознание другого трупа. Тогда думали, что нашли Валерию Павлюк, объяснил Павел. Там тоже было сильно обезобразенное тело, и у Павлюка брали биологический материал, чтобы провести экспертизу. Так что оставленные им образцы пригодились и на этот раз. Теперь к заключению судмедэксперта, Паш, давай кратенько, кивнул Темирлан молодому следователю. Согласно заключению, труп пролежал под снегом несколько месяцев. По времени пребывания тела под снегом и другим косвенным данным, труп подходил под описание пропавшей в декабре Павлюк. Поэтому и было решено провести экспертизу ДНК до приезда родственников на опознание. Правильно, один раз уже ошиблись, что зря над людьми издеваться, пробормотала Аня. Тамерлан недовольно покосился на молодую женщину. Аня была хорошим сотрудником. Но Тамирлану не нравилась её излишняя чувствительность. Если не обрастёт Таня бронёй, не очерствеет, то не быть ей настоящим следователем, так и будет всю жизнь на подхвате бумажки вон перебирать, до да по архивам ходить. На теле обнаружены множественные шибы и следы от ударов, нанесённых тупым предметом, продолжал Павел. Несколько ударов нанесено по лицу, так что даже если бы нашу подснежницу нашли сразу же, опознать ее не представлялось возможным. Сплошное месиво. Павел бросил взгляд на охнувшую и в раз побледневшую Аню, опустил глаза в расписанный листок и добавил: смерть наступила в результате сильного удара по черепу. Именно он стал летальным. Судя по состоянию рук и ногтей убитой, она сопротивлялась. Одежда на трупе в нескольких местах порвана, но не снята. Нижнее белье тоже на ней. Горбунов, именно он производил вскрытие. С большой долей уверенности заявляет, что перед смертью жертва не подвергалась сексуальному насилию. Вроде бы все, закончил Павел и посмотрел на Тамирлана. Тот кивнул и добавил: при девушке обнаружили все ее вещи: кошелек с суммой почти в тридцать тысяч рублей, на пальце осталось золотое кольцо с сапфиром и серьги в ушах тоже золотые, на шее порванная цепочка, но порвалась она, скорее всего, во время борьбы с убийцей. а не потому что ее шеи пытались сорвать, то есть у нас не убийство с целью ограбления. Голос Андрея прозвучал несколько разочарованно. Точно нет, ответил Тимирлан. Аня, что в деле, которое велось по розыску этой Валерии, что там наши коллеги нарыли? А ничего. Действительно, поднятое дикапризское дело ничего им не давало, кроме того, что было известно всем. Поиск пропавшей Валерии Павлюк. привёл следователей на остановку, с которой она должна была отправиться на маршрутке к репетитору, но так и не отправилась. Команда Киселёва, которые вели это дело, опросили всех, кто был в то утро на остановке. Там вместе с убитым человеком 3 дожидалась маршрутки. Все они из СНТ Грибово, где Валерия проживала с бабушкой, сказала Аня. Свидетели утверждают, что Валерия всю дорогу, пока ждала маршрутку, с кем-то разговаривала по телефону. О чём разговаривала и с кем? Тут же спросил Темирлан. Аня заглянула в дело и мотнула головой. Неизвестно. Павлю, держалось подальше от любопытных ушей, так что свидетели со остановки ничего не могли расслышать. Когда подошла маршрутка, девушка в неё почему-то не села, а так и осталась стоять на остановке. Водитель маршрутки утверждает, что видел, как какая-то чёрная иномарка подъехала к остановке сразу вслед за его маршруткой. И Валерия Павлюк подошла к машине, но села она в неё или нет, сказать не берётся, так как уже отъехал на приличное расстояние. Машину пробивали? Нет. Водитель только заметил, что это старенькая Audi. Номеров он, конечно, не запомнил. Что касается дальнейшего вопроса свидетелей, то он ничего толком не дал. Валерия пропала в субботу, её одноклассники видели её в школе в четверг, а в пятницу девочка на занятие не явилась. Близкие подруги, которых у школьницы было мало, ничего о её месте нахождения не знали. Одна из них утверждала, что после урока английского Валерия должна была зайти к ней. Девочки собирались вместе сходить в торговый центр. Валерия не пришла, на звонок подруги не ответила. "Но если верить свидетелям", добавила Аня, "это было в её стиле. Павлюк вообще была не самой общительной девочкой. По словам бабушки, Валерия была сложным подростком". Следственная группа Тамерлана засиделась до поздна. В деле исчезновения Валерии Павлюк с плохой рядом были белые пятна, которые никто не удосужился заполнить. Следователи, которые вели дело о её исчезновении, разрабатывали версию похищения девочки конкурентами по бизнесу Сергея Павлюка, но эта ниточка их никуда не привела, и в результате Валерию так и не нашли. Тамерлану и его команде придётся всё начинать с самого начала. Но теперь, когда прошло несколько месяцев после исчезновения, узнать какие-то подробности или заставить свидетелей или знакомых вспомнить что-то ещё будет гораздо сложнее. Ладно. Завтра отец Павлюк приедет на опознание. Потом я постараюсь с ним переговорить, расспросить о дочери. А вы пока составьте список всех близких друзей убитой и свидетелей, кто видел её в день исчезновения. Темирлан поднялся, разминая затекшую спину, а пока по домам